но получить систематическое образование ему так и не удалось. В 1891 году он стал репортером и в 1892 году перебрался в Нью-Йорк. Там он вскоре стал сотрудником редакции газеты «Бруклин world устроившись на новом месте спустя два года, он совершил кругосветное путешествие. В 1896 году Форд женился, но смог предложить супруге весьма скромную жизнь. Однако именно в это время он начал штудировать каждую книгу и каждую статью, в которой говорилось о необычайных и необъяснимых явлениях. Он собрал в общей сложности 25 тысяч любопытнейших свидетельств, из которых многие впоследствии сжег поскольку они оказались совсем не тем, чего я ожидал. А также загадочные объемистые рукописные тома X и Y, и заключенная в них информация теперь безвозвратно утрачена. В 1909 году он опубликовал роман «Творящий изгнанников». Но большинство его произведений остались неопубликованными. В 1916 году Форд получил наследство. Теперь он обрел финансовую независимость и целиком посвятил себя изучению неведомого. В декабре 1919 года, благодаря поддержке Теодора Драйзера, вышло... Первая и важнейшая книга Форта – «Книга проклятых». За ней последовали другие книги – «Новые страны» 1923, «Смотри» 1931 и «Дикие дарования» 1932. Главное содержание своих произведений Форд четко выразил в самом начале «Книги проклятых». Это процессия проклятых, под ними я имею в виду отверженных. Нам предстоит пережить длинную вереницу свидетельств, которые отвергнуты наукой. Форд вновь и вновь подвергал критике ученых, почивающих на взаимных комплиментах, которых он называл пустопорожними фантазерами, Я, разумеется, не вижу никакого различия между наукой и христианской наукой. Отношение той и другой к неприемлемому для них совершенно одинаково, этого не может быть. При этом Форд подмечает, что бесчисленные ученые реагируют на находки, не укладывающиеся в существующие концепции. Электробатареи из Багдада? Модели самолетиков, найденные в Египте и Эквадоре, возраст которых несколько тысяч лет? Этого не может быть. Форд понимал. Все неведомые феномены принято объяснять в русле господствующей системы мнений. После смерти Форта, последовавшей в 1932 году, средства массовой информации продолжили кампанию по его дискредитации. Однако основное ядро его убеждений, представляющее для нас немалую ценность, продолжает жить и сегодня в рядах членов общества по изучению древней астронавтики. панспермия и другие миры. Долгие годы в науке считался доказанным тот факт, что жизнь на Земле возникла в результате цепи совершенно невероятных случайностей и совпадений. А затем медленно и постепенно развивалась Серфред Фред Хойл, В начале 80-х годов прошлого века произвел настоящий фурор, впервые открыто заявив о том, что жизнь появилась, так сказать, в результате загрязнения окружающей среды,